Глава 19. Мак. Кто бы мог подумать, что меня так сильно возбудит наблюдать, как Фрей гладит лошадей. Чёрт, надо уже привыкнуть к тому, что Фрей для меня горяча в абсолютно любой ситуации. Она даже не очень расстроилась, услышав, что эти рабочие лошади не предназначены для верховой езды. Когда фермер дал ей щетку и предложил расчесать гриву парочки лошадей, Я думал, она расцелует старого болвана. К счастью, обошлось без этого. Я немного помог с расчесыванием, но в основном я просто смотрел, как Фрея светится от счастья, гладя этих прекрасных животных. Эта женщина с ума сходит от котят и лошадей. Если бы она была моей женой, я был бы дураком, если бы не купил ей ферму с пони. Не то чтобы я собираюсь на ней жениться, конечно. Она едва ли может терпеть меня достаточно долго для того, чтобы месяц со мной трахаться, не говоря уже о том, чтобы быть вместе всю жизнь. К тому же, мне кажется, она не видит во мне мужчину, с которым хотела бы осесть. Слишком уж и легко она согласилась назначить дату окончания нашей договорённости. Сердце Фреи Кук определенно неприступно. Впрочем, как и моё. Я все еще сконцентрирован на своей футбольной карьере и отказываюсь позволить еще одной женщине испортить мне игру, как сделала это Ками всего год назад. Я буду обязан остановиться на тридцатый день. После этого я уеду в тренировочный лагерь, и все закончится. Мы полностью разорвем эти отношения и начнем с чистого листа. Мы с Фрейей возвращаемся в дом, чтобы приготовиться к ужину. Собравшись за 10 минут, я оставляю ее краситься в одиночестве и спускаюсь вниз. Когда я захожу в маленькую кухню с ярко-желтыми стенами и старым деревянным столом, мне открывается уморительный вид на Роана, читающего газету как старичок. Я смотрю, кто-то уже чувствует себя как дома. Улыбаюсь я, хлопая его по плечу по дороге к шкафу, где мой дедушка хранит виски. Элли завивает волосы. И смотреть на это довольно быстро наскучивает. Я смеюсь, поднимая бутылку с янтарной жидкостью, беру два стакана и присоединяюсь к руану за столом. Только не говори мне, что ваш медовый месяц уже закончился. Я наливаю нам обоим виски и протягиваю ему стакан. Он нюхает его и морщится. Нет, конечно. Он еще даже не начался. Мы чокаемся и одним махом выпиваем порцию виски. «Что насчет тебя?» — спрашивает Роан, «пока я наливаю нам еще. «Последние две недели вообще тебя дома не видел». Элли засыпает меня вопросами, да и мне самому любопытно. «В наш последний разговор ты собирался остаться только на одну ночь». Уголки моего рта тянутся вверх. «Как тебе сказать?» Все меняется, наверное». «Наверное», — повторяет роан — «и это все еще секс по дружбе? Как было с Ками?» «Сейчас все по-другому. Возражаю я и откидываюсь назад в кресле. Второй шот виски я пью медленнее, наслаждаясь его вкусом. С Фрейей у нас есть четкий срок окончания этих отношений». роан усмехается и качает головой. И ты думаешь, что эта маленькая деталь тебя спасет? Я хмуро смотрю на него. Да, конечно. Руан, осуждающе поджимает губы. Ты говоришь, что Фрея тебя терпеть не может, но ты уже две недели с ней живешь и не спалил ее квартиру дотла, а она тебя не выгнала. Разве у тебя нет ощущения, что она начинает желать того, чтобы ты остался у нее навсегда? Я трясу головой. Совсем нет. Фрей не видит во мне будущего мужа. «Ты уверен?» «На все сто процентов!» «Просто отвечаю я. Для нее это способ достичь цели, и сейчас она использует меня, чтобы набраться уверенности. Больше ничего между нами не происходит». Руан морщится. «Мак, кого ты сейчас в этом пытаешься убедить?» «Тебя? Ты же пристаешь ко мне со всеми этими дотошными вопросами!» Раздраженно отвечаю я, потирая шею. «Если ты хочешь мне что-то сказать, то говори». «Я думаю, что у тебя есть к ней чувства», — заявляет Рон. «Я бросаю на него суровый взгляд. Она меня физически привлекает. И она тебе нравится». «Конечно, она мне нравится, она моя подруга». «Она нравится тебе больше, чем Ками». Я отшатываюсь. Ками мне не нравилась. Ками была для тебя важнее, чем ты думаешь. Она навредила твоей игре, тому, над чем ты больше всего трясёшься. То, что ты снова всем этим рискуешь ради Фрей, значит, что она тебе не безразлична. Просто признай это, мужик. Она мне не безразлична в дружеском смысле. Рявкую я, изо всех сил, сжимая стакан в своей руке. Чушь, собачья. Руан откидывается назад и одним глотком выпивает свой второй виски. Я видел, как ты на нее сегодня в самолете смотрел. Ты переживал? Я хмурюсь и качаю головой. Я волновался из-за того, что она себя странно вела. Сейчас с ней все в порядке. Ты волновался, потому что она тебе дорога. Больше, чем подруга. И ты не хочешь ее потерять. Я ее не потеряю. — сердито огрызаюсь я. — Мы с Фрейей честны друг с другом. Мы знаем, что делаем. Наш медовый месяц, или, как ты там его называешь, закончится, и мы снова станем обычными Маком и Фрей. На этом я поднимаюсь со своего места и оставляю своего друга на кухне. Мне срочно нужно прогуляться, чтобы развеяться перед ужином.